Глава тридцать Пожары Утро нового дня встретило меня почти невыносимой долбёжкой, ментальным отбойным молотком по мозгам. Застонала, накрылась подушкой с головой и захлопнула глаза, умоляя собственное сознание вновь нырнуть в спасительные сны. Там было море, крик чаек на ветру, соль на губах и глаза цвета теплого шоколада, которые смотрели на меня так тепло так выжидающе, будто бы я по-настоящему была нужна, всегда, а не только тогда, где за мой счет можно было приятно и весело провести время. Улетел, — прошептала я одними губами и скуксилась, ощущая в груди такую зияющую пустоту, что хотелось орать в голос и совершенно абсурдно крыла отчаянием. Когда Ярослав был здесь, в этом самом городе, Я еще верила, что все это не конец, еще надеялась, что наши жизни где-то соприкоснутся на миг и вспыхнут ярким фейерверком. Дура, знаю, а теперь все. Я победила, выстояла, не дала вновь расколошматить свое сердце вдребезги. Но какой ценой? И мне бы радоваться, да не получается. Я пытаюсь вычистить свой внутренний мир от мусора из прошлого и жить дальше, будто бы ничего и не было. Да не могу. Там, глубоко внутри меня, другая, маленькая и глупенькая Вероника все еще мечтала вновь обмануться им, мальчиком, у которого не было сердца. Или было, да только билось оно не для нас. Ведь как поверить в эту волшебную сказку, где тот, что однажды предал и растоптал, вдруг постучал в твою дверь вновь, клятвенно обещая любовь до гроба, как и в прошлый раз, а теперь как быть?» Меня ведь так часто в этой жизни обманывали и пинали, что уж говорить о моем бедном, не единожды битом сердце. С протестующим стоном, но я все-таки заставила себя встать с кровати, а затем поплелась в душ. После на кухню, где планировала хотя бы что-то затолкать себе в рот, но так и не смогла. Просто застыла посреди кухни и поняла, что задыхаюсь» что, как Алиса, падаю в глубокую кроличью нору и не могу остановиться. Крутанулась на месте, кинулась в спальню, наобум надевая на себя какие-то тряпки без разбора, а затем ломанулась на выход. Мне нужен был воздух. Мне было необходимо прочистить мозги, потому что слишком много в них скопилось противоречивых желаний, таких, которые ни к чему хорошему не приводят. Например, позвонить ему» и сказать, что я его ненавижу за боль эту дикую, что до сих пор живет в сердце, за ломку без него, за чувства, которые расплодились во мне, как тараканы, и их уже не вытравишь ни одним, даже самым термоядерным дихлофосом. «Ник», — услышала я за собой хриплый, лишенный эмоций голос лучшей подруги, — «ты куда?» «Не знаю. Не бросай меня одну, ладно?» «Не брошу», — мотнула я головой. Спустя минут десять мы обе сидели в какой-то безымянной кофейне и давились свежей выпечкой, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, и молчали. Сказать было нечего. Тотальный эмоциональный ахтунг давил на нас со всех сторон. Сплющивал и насиловал сознание, пока кофе все-таки не был выпит и стало совсем не в моготу. «Я думаю сегодня позвонить отцу», Он мне сразу предлагал поступать в Москву или Питер. Да и жилье у нас там есть. Поедешь со мной? А учеба? Переведемся? Ты ведь отличница, а у меня папа богатый. Пожала Марта плечами. Только не в Москву. Там он. Мест на карте много, так что найдем, куда сбежать. Невыносимо. Участливо сжала я ладонь Марты. И та все-таки скуксилась, а соленая слеза скатилась по ее щеке. Я не могу, Ник. Все, запас прочности кончился. Я с ума сойду жить в этом городе, зная, что Стофеев с другой дарит ей свою любовь, пока я подыхаю от безответных чувств. И я совершенно не понимаю, как с ними бороться, учитывая, что он еще столько месяцев будет мелькать перед моими глазами на учебе. У меня просто поедет крыша. Или я позорно приползу к нему сама, умоляя дать мне хоть что-то. Хоть что-нибудь, чтобы остаться на плаву. Я же потом сама себя за это сожру с потрохами. «Нам нужен мир без мужиков», — криво улыбнулась я и покачала головой. «Только вот где такой взять, а?» Мы еще какое-то время просидели в кофейне, поскоблили ложками остатки пены на донышке чашек, погрустили, каждая о своем, о вечном, а потом встали и снова пошли домой, в свой маленький мир» ограниченной бетонными стенами, из-за которых не слышно наших слез. Да только стоило нам подняться на наш этаж, как мы обе стремительно выпали в глубокий астрал, потому что на ступенях рядом со входной дверью сидел никто иной, как Стофеев. Сидел и смотрел на Марту так проникновенно, что даже у меня сердце защемило. Настолько весь его образ сквозил капитуляцией. «Что ты опять притащился сюда?» Прошипела Максимовская, а сама руку к груди прижала, туда, где за ребрами, все скулило и выло от тоски. Пару секунд молчания растянулись в вечность. Воздух раскалился и начал потрескивать от напряжения, а затем, словно гром, среди ясного неба, прозвучали слова Федора, в которых заключалось все, о чем просила моя подруга, и на что надеялась. Я пришел, Марта. Что? Охнула она, а я явственно увидела, как дрожит ее подбородок. «Я пришел», — повторил Стафеев, «К тебе, но совсем». «А как же Аня?» «Она в прошлом, веришь?» «Невыносимое мгновение, колючее, но прекрасное. Такое, когда два любящих сердца наконец-то врезаются друг в друга на бешеной скорости, но не разбиваются на тысячи кровавых осколков, а становятся единым целым». Марте повезло, и я на ее месте не посмела бы больше судьбе воровать время наедине с тем, кто был для меня целым миром. «Пойду, пожалуй», — кивнула я, но, кажется, меня никто не слышал. Достала ключ и открыла дверь, а затем закрыла ее за своей спиной, где Федор и Марта стояли и все еще жрали друг друга голодным взглядом. В это мгновение в их вселенной не существовало более никого, кроме них самих. «Почему?» — услышала я через дверь голос подруги. «Потому что я люблю тебя, Максимовская». Жалобный всхлип. По-настоящему, понимаешь? «Федь, не надо так шутить. А ты меня любишь, Марта?» «Люблю, о боже!» Дальше подслушивать за чужим счастьем я не посмела. Ушла к себе в комнату, легла на кровать, накрылась подушкой с головой и заплакала. От зависти и тоски, потому что мне тоже хотелось, чтобы ко мне пришли, но совсем. Вот только кажется, Вероника Истомина родилась на этот свет с каким-то внутренним дефектом, таким ужасным и противоестественным, что даже родная мать не смогла проникнуться к ней хоть сколько-нибудь теплым чувством. И теперь она была одна, совершенно одна, никому не нужная, никому, кроме себя самой в этом огромном мире где каждый хочет любви, но, увы, по-настоящему умеет лишь ненавидеть. Вздрогнула. Отерла с пылающих щек соленую влагу и посмотрела на телефон, который вдруг завопил на моем рабочем столе. Глянула. Номер незнакомый. Брать не стала. А вдруг это опять Янковский или вы мне денег хотят всучить? Вот только аноним все никак не успокаивался — и продолжал снова и снова маниакально набирать мой номер. «А вдруг это он?» — промелькнуло у меня в голове шальной пулей. И я тут же приняла вызов, считая себя беспросветной идиоткой. «Алло?» «Вера?» Я едва ли узнала этот голос. Низкий, осипший, сухой и покрытый толстым слоем пепла, а еще пьяный, в умат. Я не слышала его три с половиной года, И искренне верила, что так и будет по меньшей мере навсегда. Говори, бабушка умерла. А, прислушиваюсь к себе, но внутри у меня вакуум. Ничего не дрогнула. Был человек, нет его. Какая мне разница, если он мне совершенно чужой. Три месяца тому назад. Спасибо, что наконец-то сообщила. Не за что. Молчание, длиное в тысячи световых лет, режет меня по давно затянувшимся ранам. Перед мысленным взором пролетают товарняком болезненные воспоминания моего прошлого, где я была обузой и девочкой для битья. Я все помню. Я ничего не забыла. Я научилась отвечать взаимностью. Но как жизнь твоя дочка?» Мать успевает спросить это, прежде чем я положила трубку. «Хорошо. Вот как». «А что же ты тогда не звонишь маме? Не благодаришь ее за ту хорошую жизнь, что она тебе подарила. Вера, ты должна...» На этом моменте меня взрывает. Просто разносит в щепки. Бам! И все в мясо. А вокруг полыхают пожары. «Должна?» Рычу я. «Да, я твоя мать. Я пожертвовала ради тебя всем. И ты теперь должна мне. Мне нужны деньги, Вера». «Ты обязана помогать мне!» «Заткнись!» — рубанула я. «Что?» «Что слышала? Я ничего тебе не должна, и уж тем более ни к чему не обязана!» «Это ты трахалась без защиты с женатыми мужиками! Это ты меня зачала, а потом решила не избавляться и позволить мне родиться! Это только твоя ошибка, твое решение! Твоя вина, что ты просрала собственную жизнь!» «И я не появилась на этот свет, чтобы ты меня ненавидела. Ясно тебе, я не для того родилась, чтобы исполнять твои желания и прислуживать тебе. Я не твоя собственность». «Да как ты смеешь, я твоя мать!» «Ты лишь биоматериал, мамы любят, они используют». я неблагодарная. «Что посеешь, то и пожнешь. Ты сеяла только ненависть, вот и собирай урожай». Я подам на алименты. Удачи, тварь! Я не дослушала эту словесную диарею. Скинула звонок и заблокировала номер. Выдохнула. Тело запоздало, затрясло. Слезы вновь покатились из глаз. Так обидно стало. Время обещало, что с ним больно не будет. обмануло. как и все.